ДОМИК НА АБИ Следующим утром мы с Горном, поручив друзьям взять билеты на поезд до Москвы, поехали в Салехард. По дороге я предупредил Горна, чтобы он не удивлялся, если его начнут обращать в христианство. «Понимаешь, Людмила Езиковна недавно новую веру приняла, поэтому всем и проповедует», — объяснял я своему другу. «Ты не спорь с ней, если что, ладно?» «Ладно», — пожал плечами Горн. Я вообще от -то себя тоже христианином считаю. Людмила Езиковна встретила нас на пороге. Я представил горно, он подтвердил, что верует во Иисуса Христа, и хантыка сказала «Вот и слава Богу, я уже машину вызвала, сейчас такси приедет». Вскоре мы мчались по знакомой трассе в сторону Оксарки. Миновав столбик с указателем Горнокнязевск, машина свернула на узенькую дорожку, и через пять минут мы были в поселке. Расплатившись с водителем, я вышел из такси и огляделся. Передо мной простиралась опь, огромная скованная льдом река, чей противоположный берег терялся в снежной доли. Прямо на берегу стоял небольшой деревянный домик, окруженный нартами. На столбах висели рыбацкие сети. По приглашению хозяйки мы зашли внутрь. В железной печи горел огонь, За столом сидел старик Хант в меховых кисах и теплом свитере, чинил капроновую сеть. «Геннадий Ильич, мой муж», — представила старика Людмила Езиковна. «А это ребята из Москвы. Они с Олегом в Белоярске познакомились». Старик кивнул, поднялся из-за стола и пожал нам руки. «Рыбу хотите? Два сетра маленьких в сетке запутались. Сейчас принесу». Старик заковылял к выходу и вскоре вернулся с мешком рыбы. Мы сели за стол, Геннадий Ильич нарезал рыбу тоненькими ломтиками, и мы лакомились мороженой осетриной. Я подумал, что давно не ел ничего вкуснее. Подкрепившись, мы вышли во двор и стали распаковывать нарты. Я нашел хорошую ягушку, женские кисы с тонким орнаментом, Выделанные оленьи шкуры, кожаную упряжь, деревянную дрель, наподобие той, которой я работал у Гаврилы. Отобрав вещи, мы вернулись в дом, и Людмила Езиковна стала называть цены. Я понял, что женщина умеет торговаться и считать деньги. Разговор стал деловым. Я записывал название предмета, хозяйка отмечала в своем блокноте цену. Взяв упряжь, я вспомнил, что так и не научился запрягать оленей. «Геннадий Ильич, вы мне не покажете, как это все на олене правильно надеть?» Я с надеждой посмотрел на Ханта. «Отчего ж не показать? Покажу. Только вот оленей здесь нет». Старик почесал в затылке. «Ну да ладно, меня запрягать будем. Мы так детей учим». Дед встал на четверенькие и на себе показывал, куда продеваются ремни, в каком порядке застегиваются костяные пуговицы. Горн не смог сдержать смех, да и Людмила Езиковна улыбалась, глядя, как я запрягал старика. — Ну что, теперь понятно? — спросил Геннадий Ильич, освобождаясь из упряжи. Как в тундру поедешь, вспомнишь еще меня добрым словом. Я расплатился, мы упаковали свои бесценные покупки в мешки и снова сели пить чай. Людмила Езиковна сказала... «У меня подарок есть для твоего музея». Сама сшила. Думала, в чум Олегу отдать, но тебе нужнее будет. Хозяйка развернула большой красивый платок, на котором был вышит серебряный крест. Похожий платок, торум висел в чуме у Гаврилы, только крестов было три. Я не успел остановить горна, и он спросил, «Людмила Езиковна, а почему крест один? Мы вот в чуме, когда в тундре жили», На таком платке три креста видели. Хозяйка строго посмотрела на горна и осуждающе покачала головой. Один крест — это Иисус, а три креста только язычники вышивают. У вас в чуме такой платок не должен висеть. Я потому и дарю вам свой торум щичкам, чтобы в Москве люди знали. Мы, ханты, в Иисуса Христа веруем. Прощаясь с Людмилой Езиковной, я подарил ей на память свою книжку. «Там и о Боге стихи есть», — сказал я хантыйке. Людмила Езиковна с интересом листала мой сборник. «Ты знаешь, Костя, у меня сестра тоже стихи пишет. На хантыйском языке, правда. Ее Евдокия зовут, они с мужем в Оксарке живут. В другой раз, как приедешь, обязательно тебя с ней познакомлю». На следующий день мы перепаковали все купленные экспонаты и отправились в Лоботнанге. Катер на воздушной подушке ходил по-прежнему, а вот мужиков на буранах видно не было. Из-за потепления опь стала непроходима для снегоходов. Поезд Лоботнанги-Москва, расписанный бегущими северными оленями, принял нас в свое теплое, пахнущее углем чрево. Заскрипели рессоры, колеса застучали по стыкам рельс а за окном замелькали однообразные белые пейзажи зимней тундры с редкими силуэтами чахлых лиственниц. Поезд летел по замерзшей земле, отсчитывая часы и километры. Деревьев за окном становилось все больше, и вскоре густая северная тайга сжала в своих хвойных лапах узкую ленту железной дороги. Мы возвращались в Москву.